занимал приятные беседы двух кузин своих, и миссис Клей. Они шли по Мельсом-стрит. Вдруг начался дождь, не сильный, но, однако, достаточный, чтобы дамам захотелось от него укрыться, а мисс Элиотт неодолимо захотелось воротиться домой в экипаже леди Делримпл, который стоял неподалеку, и потому сама она, Энн и миссис Клей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 Последственно нельзя было всем троим обитательницам Кэмдон-Плейс воспользоваться любезностью ее сиятельства. Относительно мисс Элиот ни у кого не было сомнений. Уж кому-кому, они ей было мокнуть под дождем. Однако потребовалось некоторое время, пока две другие дамы сговорились между собою. Дождь был пустяшный.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 Сияло здоровьем и вовсе не выдавало минувших скорбей. Говорил ли он об Апперкроссе, о супругах Мазгроуф, о луизи и поглядывал, кажется, небестайного лукавства, поминая ее имя. И все же он был не тот, простой, свободный капитан уэнторт и даже не умел прикинуться прежним. Энн не удивилась, но она опечалилась, когда Элизабет его не признала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 Слуга доложил, что карета подана. Снова стал накрапывать дождь, а потому заминка, суета и громкий обмен мнениями позволили всем присутствовавшим в кондитерской узнать, что леди Дэл Римпл пожелала отвезти домой мисс Элиот. Наконец мисс Элиот и подруга ее, сопровождаемые всего лишь слугою, ибо кузен еще не вернулся, проследовали за дверью и капитан Уэндуард, посмотрев им вслед, поворотился к Энн всем видом своим более чем на словах, выражая готовность свою ей служить. «Я вам очень благодарна», — был ее ответ. «Но я с ними не еду. Карете всех не вместить, я пойду пешком, я люблю гулять, но дождь». «Пустяки?» — едва накрапывает. Помолчав мгновение, он сказал,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 Он устремился прямо к Энн, никого вокруг не замечая, просил простить его за промедление, сетовал, что заставил ее ждать, выражал свое намерение увезти ее тотчас, покуда дождь не усилился, и в следующее мгновение она шла уже к двери, опираясь на его руку, и всего-то и могла бросить капитану Уэнтворту «Прощайте!» Досмущенный да и ласковый взгляд на ходу.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 а коль скоро в бате все и со всеми встречаются, леди Расселл непременно его где-нибудь до да встретит. Вспомнит ли она его? Как все это будет? Ей уже пришлось рассказать леди Расселл, что Луиза Мазгрова выходит замуж за капитана Бервика. Нелегко было ей отвечать на недоуменные вопросы своего друга, и теперь, если поочищаяние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 Энн ждала с нетерпением одного концерта. Концерт сей давался в пользу особы, который покровительствовала леди Делримпл. Без их участия, разумеется, тут не могло обойтись. Говорили к тому же, что концерт будет отменный, а капитан Уэнтворд был большой охотник до хорошей музыки. Энн хотелось всего несколько минут с ним поговорить,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 и вместе лукавым. Ну что ж, от души желаю вам насладиться музыкой. Смотрите же, завтра не обманите меня. У меня есть предчувствие, что недолго осталось мне вас у себя принимать». Энн смешалась, но с минуты постояв в нерешительности, она принуждена была с легким сердцем, однако, поспешить прочь.